Глава 27. Вилланд. Некоторое время назад. День в очередной раз удалось меня удивить. Причём настолько сильно, что на пару секунд я растерялся. Вот как ты всего ожидал? Истерики, скандала, спокойных претензий, молчаливых укоряющих взглядов, страданий и переживаний. Сам себя уже восемь сотен раз отругал и прекрасно бы понял, если бы ещё едино добавила. Что я за мужчина, если не могу обеспечить безопасность женщине, с которой сплю? Что я за повелитель, если у меня в гареме одна наложница легко может убить другую? Что я за Мора Арграс, если мои поданные творят за моей спиной все, что вздумается, а я даже не знаю об этом? На меня было совершено покушение, а я уже больше суток не могу определить, кем. Конечно, самобичеванием я занимался где-то в очень глубоких недрах своего подсознания, чтобы этот процесс не отвлекал от дел насущных. Судя по взгляду илуватора, он тоже переживал. И тоже очень глубоко внутри. Понятно, что ругать друг друга, когда оба чувствуем себя виноватыми в случившемся, глупо. Но не женщине, которая вправе рассчитывать на мою защиту, не женщине, которую я взял под свою опеку, не женщине, которая дважды чуть не погибла из-за меня. Она же просто сделала вид, словно ничего не произошло. И еще согрела, переполняющим ее чувством благодарности и желанием мне помочь. Просто помочь. За что она мне благодарна, я так до конца и не понял. Удивительно непонятная и странная женщина. Я уткнулся лицом ей в грудь, вдыхая запах чистого тела, мыла, лёгкий цветочный аромат и позволил себе на пару секунд забыть обо всём. Ради Тамиши я сражался, завоёвывал, покорял. А сейчас? Рядом с Диной вдруг захотелось стать обычным человеком. Чтобы никаких заговоров, Никаких государственных проблем, никакой политики. Я, она и чёрт. Обычный человек мог бы себе позволить открыто встречаться с эльфийкой, наплевав на общественное мнение, но стала бы эльфийкой тратить часть своей жизни на обычного человека? Они же всегда мнили себя высшей расой, и если бы я не стал Мора Аргросом, сейчас правили бы миром вместо арахнидов. Люди поклонялись бы им как богам, а боги редко снисходят до простых смертных. Но сейчас «Судьба всех эльфов в моих руках. Пусть я и не претендую на божественность, только, к сожалению, наплевать на общественное мнение не имею права. Чёрт побери». «Отставить лирику». «Позвольте пригласить даму на танец». Музыкантов я вызвал, едва Дина намекнула на проверку её способностей. Разве я смог бы отказать леди и не потанцевать с ней хоть немного? Ваше властелинство. Меня всегда веселили титулы, с которыми она обращалась ко мне. Один забавнее другого. «На как следует паразиту, испортившему нам вечер с музыкой. Я теперь сама боюсь играть, и вы вряд ли захотите меня слушать. Обидно?» «Да, обидно. Я тоже теперь буду нервничать. Но не нужно позволять почувствовать это бедной девочке. Она и так расстроена случившимся». «Глупости!» — рыкнул я, злясь больше на себя и на того паразита, который устроил покушение. И тут же закрылся, спрятав все эмоции. Страх, злость, сомнения. Незачем о них знать женщине, которая сейчас испытывает примерно те же чувства. Если Дин Даниэль — музыкальный маг, значит, ей придётся учиться творить заклинания, и я должен быть рядом и контролировать процесс обучения, спокойной и уверенной в ней и в себе. В ней даже больше, чем в себе, потому что творец заклинаний рядом — это… Так, к чёрту все сомнения, пусть враги боятся, а я буду верить, как последний идиот, «Буду ей верить, потому что я так решил». И Иил подержал кривя свои красивые губы и поглядывая на меня с сочувствием. А ещё он обещал привезти в замок все книги, которые есть у эльфов, даже из личных библиотек, и согласился сам обучать Дину ментальной магии из-за сходства их дара. «Вы чудесно играли, леди. Никому не позволю лишить меня этого удовольствия». Улыбнулся я, глядя в глаза своей партнерши по танцам, и протянул ей обычную гитару. А потом был чудесный вечер. Настолько чудесный, что я почему-то каким-то чудом уснул, чёрт побери, прямо в кровати с красивой женщиной. Ночью мне снова снились пещеры. Лицо старика, его безучастно изучающий взгляд, лёгкое любопытство, а потом — боль. Такая сильная, что я почти сразу перестал её чувствовать, хотя сознание потерял не сразу. Сначала пришёл спасительный болевой шок. Охранявшие меня до прихода старика пушистые и полуразумные создания старательно переламывали мне все кости. Чтобы собрать их по новой. Правильно. Позвоночник, ноги, руки, пальцы. Благодаря этим существам я не стал горбатым, криворуким, хромым уродом. Череп, к счастью, я не повредил, инстинктивно свернувшись при падении чуть ли не в клубок. Больше всего пострадали спина и руки. Как потом признался старый Мора Арграс, Он даже не надеялся, что я буду ходить. Старик воспринимал меня как разнообразие, развлечение. И потом подарок одной симпатичной арахнитке ради её благосклонности. К счастью, я тогда не подозревал о его планах и наивно верил, что раз со мной так возятся, значит, хотят, чтобы я выжил. И я выжил, чёрт побери. А развлечение из меня получилось настолько интересное, что мне даже было позволено находиться в помещении во время занятий старого Мора Аргреса с его возможной сменой, тремя молодыми арахнидами, среди которых был и Рэмшург. Сначала их веселили мои вопросы, потом удивляли, как и рост моих ментальных способностей. Да, есть раса, для которых ментальная магия — норма, но от жалкого человека ничего подобного не ожидалось. А ещё мне было позволено любоваться арахшером, а потом даже трогать его. И я разговаривал с ним, иногда часами, потому что больше мне говорить было не с кем. А артефакт иногда даже отвечал мне. По крайней мере, показывал свою заинтересованность в моих историях. Так что я развлекал не только старого Мора Аргреса. Когда старику стало совсем плохо, он призвал своих учеников, положил перед ними арахшер и почти с мольбой в голосе попросил его выбрать нового хранителя. И артефакт выбрал. Проснулся я как-то резко. Жизнь в пещерах не была чередой кошмаров, и я довольно спокойно вспоминал о ней наяву, или во сне. В этот раз тоже не стонал, не метался, просто спал. И вдруг словно что-то резко толкнулось в груди. Арахшир! Интересно, может ли он управлять моими снами? Возможно, он и моя интуиция вместе пытались понять, кто же виноват в покушении? Дина, лежащая рядом и крепко обнимающая меня, тут же оторвала голову от подушки. «Кофе будешь?» «Кофе? Завтрак в постель?» «Последний раз я позволял себе такую роскошь с Томишей. Завтраки, ужины». «А нет, черт побери. Ужин в постели у нас был совсем недавно. Почему бы теперь не устроить завтрак?» «Тогда еще и бутербродов», — объявил я. «Почему-то я был уверен, что она просто сбегает на кухню, принесёт оттуда поднос с едой и всё потихоньку плавно перейдёт в секс». «Бутерброды будем готовить вместе». Внезапно заявила эта странная женщина с эльфийской внешностью. «Пошли на кухню, а то мне без тебя скучно». Давно уже не слышал таких слов от девушек. «Скучно. Ей без меня? Скучно». Не знаю почему, но мне вдруг стало легко и весело. Я засмеялся, подхватил Дину на руки и закружил её по комнате. Чёрт, всё-таки иногда так и тянет почувствовать себя обычным человеком. Но почему-то именно с этой эльфийкой, с которой даже потанцевать на балу нельзя как и Луватору с его Кларисой. Бал — это торжество завоевателей, а эльфы — завоеванная раса. Но я поступил с ними гораздо честнее и порядочнее, чем они с арахнидами. Не стал загонять их в подземелье, оставив четыре самых крупных лесных поселения. Просто запретил им расселяться по миру, заставив жить за ограждением и ненадолго выезжать только с позволения наблюдающего за поселением арахнида. Высокомерные и первородные были вынуждены толкаться на ограниченной территории, уживаться друг с другом и жить с осознанием своего поражения. Первородные. Да, если верить легендам, первыми в этот мир пришли именно эльфы. А уже потом из деревьев произошли дриады, из цветов — феи, в воде зародились русалки, а в пещерах из камней возникли гролы. Говорят, что потом Гролы напали и утащили с собой фей и эльфиик, чтобы породить драконов и элитари. И по-быстрому отымели целую рощу Дриад, чтобы зародились орки. Но в последнее я не верю. От Дриад рождаются только Дриады. Вообще со смешением рас всё сложно. Но точно известно, что если один из пары эльф, то и ребёнку быть эльфом. А если один из пары человек, то ребёнок унаследует расу второго из родителей. Причем в первом случае полукровка будет слабее своих родичей, а во втором, скорее всего, сильнее. Но потом он сам и его потомки должны сторониться людей поколений 5 точно, иначе все улучшения закончатся и начнутся ухудшения. Такие вот, черт побери, сложности. Так что если я появлюсь на балу с Диной под руку, сначала меня ждут возмущенные перешептывания среди представителей темных рас, которых насторожат откровенные знаки внимания эльфийской леди. Потом серьезная беседа с сестрой по поводу возможных племянников, которых никогда не примут люди, потому что они будут эльфы, и никогда не примут эльфы, потому что их кровь осквернили люди. Насчёт племянников нам пока думать рано, я совершенно точно пока не горю желанием обзаводиться потомством. Дина, как это ни удивительно, тоже. Так что Оливию я быстро успокою. К перешёптываниям за спиной мне тоже не привыкать. Но не время заниматься провокациями. Среди соратников сейчас нет недовольных. Я придерживаюсь обещанной внешней политики, поощряя победителей и унижая побеждённых. Мир-то я завоёвывал не в одиночку. На моей стороне воевали и орки, и тролли, и вампиры. Какие-то расы воздержались и не вмешивались. По-своему, это тоже было помощью. Мой интерес к человеческим женщинам прекрасно поймут. Уверен, спокойно воспримут даже жену из королевства, воевавшего на стороне эльфов. Выбор женщины любой другой расы хмуро осудит восприняв как принижение остальных. В целом проблема решаема. Хотя я не собираюсь связывать свою жизнь с ногиней, арчанкой или троллихой, танцуя на каждом балу по очереди со всеми. Правда, от сплетен это всё равно не спасает. Но, чёрт побери, даже представить страшно, что будет твориться после танца с эльфийкой. Все мои сторонники почувствуют себя оскорблёнными. Все разом объединятся, чтобы высказать своё недовольство, опасение, возмущение — И подвластные мне арахниды тоже будут возмущены. Напридумывают себе всякого, чуть ли не поженят заранее. Из-за пары танцев большой политический скандал. Это последнее, что мне сейчас нужно. Или наоборот, показать, что мне плевать на всё. Отвлечь от пересудов по поводу неудачного покушения. Как-то внезапно я обнаружил, что продолжаю кружить девушку по комнате, целовать и ещё напевать себе под нос простенькую смешную песенку из своего детства. «Чёрт побери, интересно, с чего вдруг я такой счастливый?» Моего благодушного настроения не испортило даже появление сосредоточенного Ритферта с сообщением, что оба моих советника горят желанием со мной пообщаться. Пока я выбирал, в каком из трёх моих кабинетов нам будет удобнее, Дина внезапно засуетилась и предложила. «Кофе в шкафу, бутерброды в холодильнике могу ещё нарезать и оставить вам». Я поцеловал девушку, вновь развеселившись от её трогательной заботы, и незаметно кивнул Риду. Оставив на столе папку со срочными документами, он ринулся в замок за остальными бумагами. А я мысленно связался с Рэмми и попросил его прикрыть отступление элуватора. Потом заглянул под стол, где притихли два улеши. Запас конфет и персиков у них уже закончился, поэтому выглядели они демонстративно несчастными и готовыми мгновенно улизнуть от меня куда-нибудь под шкаф. Хитрые маленькие пушистые зверушки — Никогда бы не подумал, что они приручаются не хуже, чем наши младшие братья-арархи. Вот тот, который чуть посветлее, явно служит Дини не только за конфеты. Ну и отлично. Чем больше у моей эльфийки незаметных защитников рядом, тем лучше. Я ещё раз посмотрел в преданно глядящие на меня две пары глаз, вздохнул и выдал каждому по персику. Много сладкого вредно. Светленький презрительно фыркнул и смешно нахохлился. Забавно. Всегда считал, что у леши это нечто незаметное, ответственное за порядок, но никак не домашний питомец, которого можно кормить с рук вкусненьким. До появления советников я успел выдать маленьким ментальным вымогателям ещё по одной конфете. Они так эмоционально их хотели, что я не выдержал. А потом два счастливых шарика исчезли, чтобы не мешать нам разговаривать. Вот и Луватор, и Рэмми выглядели не такими довольными. Особенно последний. Ила заметно беспокоила ярко выраженное сходство Тамиши и напавшей на Дину наложницы Аины. Так что он упорно рыл во всех направлениях, чтобы убедиться в случайности этого факта. Все опрошенные утверждали, что магических способностей у девчонки не было. Никаких, не то что ментальных. И взяться им было неоткуда. Во вторую переселенку из другого мира я не поверю ни за что. Перебор, чёрт побери. Одной хватает с внезапно появившимся даром к музыкальной магии и очень удачно сохранившимся в её роду артефактом, принадлежащим такой же одарённой. Вчера на абсолютно нерелигиозного Илуватора неожиданно накатило желание уединиться и помолиться своим богам. Я сначала решил, что он шутит. Но Ил действительно открыл портал в один из храмов и удалился часа на три. Правда, вернулся он оттуда с толстой книгой, на обложке которой были нарисованы играющие на гитаре эльфийка и стоящий рядом с ней эльф, играющий на флейте. «Вымолил!» — съехидничал я, разглядывая название. «Для юных искателей знаний, возжелавших воспользоваться чужим опытом, прежде чем самим встать на опасный путь сотворения новых колдовских мелодий». «Иногда помолиться очень полезно», — пробурчал Илуватор, выложив на стол свою добычу. «Леди Дин Даниэль придётся всё это прочесть и освоить». Так что у нас в наличии были учебник Творца заклинаний и сам Творец, то есть Дина. А ещё мои арахниды. Множество раз старательно перепахивавшие болота нашли эту проклятую гитару, чтобы ее кентавры копытами растоптали. Когда я с непринуждённым видом взял эту старинную гадость в руки, то понял, что боюсь, недоиспаренный на лбу и нервного тика но всё же боюсь обычного музыкального инструмента. Ладно, чёрт побери, необычного. И пока не пойму, как эта дрянь работает, буду его опасаться. Единственным, кто это почувствовал, был Рэмшург, стоящий в это время неподалеку. Он с сочувствием посмотрел на меня и потянулся, чтобы забрать гитару, но я не отдал, лишь сжал гриф покрепче, выдыхая из себя весь страх, как дракон и огонь. Древними артефактами меня не удивишь. И прятаться за спины своих советников я не собираюсь, черт побери. Это нормально, опасаться неизвестной магической дряни, которая лишила тебя всех сил и перекинула через портал практически насмерть. Жить-то мне еще хочется, но не трястись в страхе за свою жизнь. Так что гитару я лично отнес из запер в одном из потайных хранилищ. Временно, чтобы попозже, спокойно изучить. Надо только тщательно продумать защиту и подстраховку. А ещё, перешагнув через впитанное годами жизни с арахнидами уважение к их женщинам, вчера же вечером я вызвал к себе Раушану. Был строг, сдержанно вежлив и позволил себе ментально допросить пожилую Арграу. Что ж, по крайней мере, теперь я лучше понимаю её позицию в отношении беспорядков в Гареме. В чём-то она даже права. Жёсткая дисциплина, в которой воспитываются арахниды, неприемлема для молодых и избалованных девушек-аристократок, да ещё и разных рас. «Естественно, что они разделяются на мелкие группы, и понятно, что в гареме будут негласные лидеры. Бороться с этим бесполезно, так же, как и с мелкими пакостями, которые девушки устраивают друг другу». Вот с последним я был не согласен. Безнаказанные мелкие пакости могут легко перерасти в большие. Тут я почему-то совсем не кстати вспомнил о Жизель. Мда, тоже мелкая пакостница в государственных бумагах. Надо будет с сестрой серьёзно поговорить на эту тему». Или уже сразу с будущим мужем моей племянницы обсуждать такие вещи? Ладно, позже над этим подумаю. В конце концов, до появления Дины метод невмешательства прекрасно срабатывал. Девушки годами пакостили друг другу из-под тишка, контролируя этим иерархию в своём маленьком государстве. Группировки распадались, создавались, менялись лидеры, а уровень пакости оставался прежним. Травили лишь избранных, и Раушана считала ниже своего достоинства заступаться за слабаков просто старалась поскорее от них избавиться. Попытку спихнуть Дину-троллю моя управляющая по гарему втихую вполне одобряла, хотя осуждала топорность и непродуманность того, как это было сделано. Меня Раушана по-прежнему воспринимала как мальчишку-подкидыша, неспособного выжить самостоятельно и нуждающегося в постоянной опеке. И мой выбор партнерши она откровенно осуждала. Ей вообще Дин Даниэль не нравилась. У двуногой серьёзные проблемы с головой и чужая магия. Мало мне крутящегося рядом эльфа, владеющего чужой магией, я ещё и эльфийку к себе приблизил. По поводу второго покушения на Дину Роушана сожалела. Сожалела, что просмотрела Аину. И сожалела, что то и не удалось довести начатое до конца. Это решило бы проблему. Все двуногие, слабаки и бесполезные личинки. Что ж, хорошо, что я переселил Дин Даниэль на тёмную территорию, потому что у светлых защищать её никто не собирался. Судя по поджатым губам и осуждающему взгляду, раскаиваться в этом тоже никто не думал. Эльфийка не пара Мора Аргросу. Чёрт побери, мало мне сестры, настойчиво пытающиеся меня пристроить, так оказывается, и арахниды до сих пор считают, что могут управлять мной, а не я управляю ими. По крайней мере, старые арахнитки точно в этом уверены. Ведь они помнят меня ещё игрушкой для развлечения прежнего Мора Аргреса. Наверное, им и правда сложно меня воспринимать всерьёз. Я даже не был удивлён, прочитав в голове Рушана такие мысли. Она и не скрывала их никогда. У арахнидок опекающий материнский инстинкт заканчивается после того, как личинка первый раз полиняет и превратится в полноценную особь. Меня до сих пор опекают, потому что не считают полноценной особью. И в этом нет ничьей вины. Только если моя. Не сумел доказать, что вырос. Главное, что я вынес, Раушана не желала мне зла и не имела никакого отношения к покушениям. Да, я двуногий слабак. Да, Диндинель, слегка спятившая после неудачного заклинания эльфийка, от которой следует срочно избавиться, выдав ее замуж за орка или тролля. Да, за мной нужно присматривать. И да, надо озаботиться поиском приличной человеческой арграу, чтобы я смог завести своих личинок. М да. Интересно, как мне теперь поступить? Уничтожить всех пожилых арахнидок? Смысла не вижу. Пусть думают обо мне, что пожелают. Вот арахниды мужчины даже не сомневаются в том, что я полноценная особь. Не только благодаря тому, что меня выбрал арахшер Не только из-за моих побед и как итог целого мира в нашей власти. Но и потому, что я сражался с одним из сильнейших претендентов на звание Мора Аргреса и победил его. Сменить управляющую гаремом Тоже смысла не вижу. Раушана хотя бы не предвзята ни к одной из раз. Все двуногие слабаки. Заменить её на другую арахнитку? Половозрелые заняты своими гнёздами, а пожилые? Пожилые все похожи. По крайней мере, к этой я привык. Какое счастье, что две наиболее озабоченные моей личной жизнью женщины, моя сестра и Раушана, никогда не объединятся. Иначе пришлось бы прятаться по углам замка, как иллуватор, или поругаться и испортить отношения с ними обеими. Прокравшийся тайными путями по замку ИЛ был заметно раздражён тем, что вынужден прятаться, вместо того, чтобы спокойно заниматься своими делами. Чёрт, я его прекрасно понимаю. В этот раз всё очень не вовремя. И на милое развлечение для внесения разнообразия не тянет. Просто обижать сестру не хочется, а то бы давно угомонил Жизель и посадил бы её вышивать крестиком. А то ходит, глупости всякие придумывает. «Знаешь, в этой идее с разноцветными бланками что-то есть?» Поздоровавшись, выдал илуватор, величественно усаживаясь в свободное кресло. «Только не так кардинально, как предлагает твоя племянница, и не в моей документации, само собой». Отсмеявшись, мы соорудили себе каждый по бутерброду, налили кофе и принялись обсуждать гораздо более важные проблемы, чем перекрашивание бланков в разные цвета. У нас тут заговорщики по замку бродят, и вычислить их никак не получается. Список приглашённых гостей следует обсудить и утвердить, продумав охрану и слежку. Опять же, объединённая эльфийская делегация вот-вот заявится, за которой тоже надо следить, а ещё, чёрт побери, охранять, потому как неповоевавший тёмный молодняк может возжелать тайком от старших развлечь себя охотой на недобитых эльфов.